Глава 26. Примское кладбище не понравилось Эль, ещё на подходе. Мертвечины от него разила издали. Отца на них нет, мысленно ругалась Эленор, взбираясь на очередной пригорок, стараясь одновременно не выпустить Тейта из вида и раньше времени не попасться ему на глаза. Несмотря на позднее время, было удушающе влажно и душно, из неё уже сошло семь потов. Кто вообще может называть раем это адское место, где нет и метра ровной поверхности? Вверх-вниз, вверх-вниз, да ещё и по жаре, даже без солнцепёка. Зацепившись в темноте за какой-то вздыбившийся корень, Эль совсем неграциозно упала, больно припечатавшись об землю коленом и разодрав в кровь руки. Ругнулась, вставая, и припустила за успевшим отдалиться Тейтом уже бегом. Не мешало бы зажечь светлячок, но Эленор не хотелось быть замеченной. Кто знает, что в голове у этого носатого зазнайки. Ещё решит, что ей небезразлична его судьба. Ещё чего. Просто она дочь своего отца и обязана присмотреть за порядком, раз уж тот сейчас далеко. Это же додуматься только, эксгумировать труп без тёмного мага. Взбежав на очередной пригорок, Эль остановилась, чтобы осмотреться и перевести дыхание. Согнулась, уперев руки в колени, давая себе мгновение отдыха, и снова выпрямилась. Теперь погост был как на ладони, огромный, зловещий, светящийся в магическом спектре ядовитым зелёным светом. Насколько она могла определить, защитный купол, накрывающий кладбище, был цел. Но сам он был настолько тонким и слабым, что вряд ли мог остановить кого-то крупнее мыши. На столичное кладбище в ночное время элинор не то что не вошла бы без специального пропуска, не приблизилась бы. Здесь же, стоя уже буквально в сотне шагов от границы купола, она не чувствовала ни малейшего сопротивления. А фигура в светлой одежде уже приспокойненько вошла в ворота и двинулась в одном ей известном направлении. Эль фыркнула. «Вот же придурок! Куда его, спрашивается, несёт? Жить надоело?» Нет, она знала много случаев, когда лишившиеся дара маги предпочитали свести счёты с жизнью, чем волочить жалкое существование. Но не таким же способом. «Хочешь умереть? Умирай в одиночестве! Не надо тащить за собой половину города!» Восстановив, наконец, дыхание после поспешного подъёма, элинор потрусила вниз, к воротам погоста Светлая спина отчётливо виднелась вдалеке. Хоть какой-то плюс от местной моды. Сама эльф торопя ходилась во всё чёрное и вряд ли могла быть замечена на расстоянии. Чем больше она подходила к воротам, тем сильнее становился запах мертвечины Не буквально запах, магическая вонь, которую может почувствовать только чёрный маг. Когда прошла за ворота, зловоние стало практически нестерпимым, и ей пришлось зажать нос рукавом. Можно было бы поставить щит, но так она могла прозевать что-нибудь действительно важное и опасное. Поэтому приходилось терпеть. В какой-то момент Эленор испугалась, что потеряла Тейта, поверхность, наконец, стала более-менее ровной, и тот умудрился скрыться между могильных плит. Остановилась, покрутилась на месте, напрягая магическое зрение, но у этого самоубийцы почти не было ауры, вернее, она была настолько блеклой, что увидеть её на расстоянии оказалось той ещё задачей. Линден бы точно смог. Эта мысль тут же вызвала у неё злость, и Элю прямо мотнула головой. «Айрторн бы смог, отец бы смог, а она...» Восьмой или девятый уровень — невелика разница. Местных выше шестого тут, похоже, в принципе, нет. «Так что не ной, а работай!» — строго велела она себе, и, стоило успокоиться, тут же заметила край бледной ауры за одним из памятников. «Попался!» — выдохнула элинор и ускорила шаг. «Кто из тёмных магов боится кладбищ? Никто, естественно. Вот и Эль не боялась. Обычно. Но на Примском погосте было по-настоящему жутко». Зелёные огоньки неупокоенных душ светились под слоем земли то там, то тут. А в воздухе клубились сгустки чёрной энергии, кое-где такие плотные, что полностью перекрывали обзор даже магическому зрению. И то, и другое было безопасным лишь теоретически. Не трогай, и есть шанс, что пронесёт, причём может проносить годами, как тут, вероятно, и случилось. А тронешь — накрывай голову и беги. Восьмёрка она или девятка в одиночестве при таком скоплении нечистот может стать по-настоящему жарко. Да где этот самонадеянный тип? Почему даже с тяжёлой лопатой в руках он умудрялся так быстро перемещаться между могил? Где он вообще её взял? Заранее где-то припрятал? Стараясь никого не потревожить, Элинор осторожно ступала по мягкой земле погоста Один раз её ботинок оказался в опасной близости от дремлющего зелёного огонька, притаившегося под одним из старых покосившихся надгробий, И она торопливо отдёрнула ногу. «Спи, спи, мой хороший», — прошептала Эль. «Мы потом с тобой разберёмся. Спи, маленький». Идиотское поведение — ясное дело. Она прекрасно знала, что её никто не слышит, но собственный тихий голос почему-то успокаивал. «Да где этот недоумок? Не дай боги, уже успел вскрыть захоронение». элинор закрутила головой по сторонам и умудрилась оступиться, не заметив в темноте канаву. Нога поехала вниз, Эль схватила руками воздух и тут же растянулась уже второй раз за эту прогулку. чтоб тебя, Тейт!» – прошипела, поднимаясь и отряхивая руки. В свежие царапины вновь попала грязь, ладони защипала. «Не убьёшься без меня, сама тебя прибью». Теперь болели не только руки, но ещё и подвёрнутая нога, что однозначно не добавляла Эль доброты и понимания. «Труп ему достать, что-то там проверить! Ох, она ему проверит! Ох, достанет!» В итоге Эленор всё-таки опоздала. Добралась до неугомонного могилораскапывателя лишь тогда, когда возле нужного ему захоронения уже образовался внушительный холм свежей земли, а сам нарушитель спокойствия с лопатой по пояс скрылся в разрытой яме. «Да какой он бывший лекарь, спрашивается, землякоп со стажем?» От злости передумав прятаться, Эленор зажгла над собой светлячок. Впрочем, ничего нового не увидела, зато заметавшиеся по погосту тени сделали его на вид ещё более зловещим. «Кто здесь?» – настороженно спросил голос из могилы, и из ямы показалась взъерошенная голова бывшего мага. Тот же, наконец-то, струхнул. «Гильдия магов, вы арестованы за осквернение могилы!» – выпалила Эль трагическим шёпотом и подошла ближе. Светляк, естественно, повторил её манёвр и тоже приблизился к яме. Замерший было Тейт на мгновение прищурился, а потом, флегматично пожав плечами, вернулся к своему тёмному делу. «А, это ты?» Вот и всё, что он сказал, рассмотрев, кто к нему пожаловал. а дуреть Эль даже на миг лишилась дара речи от такой наглости. «Вылезай, кому говорят!» Она подошла к самому краю вырытой ямы. «Тут не кладбище, а шкатулка с секретом. Если чего добудешься, сами тут ляжем». Однако в ответ получила лишь издевательское фырканье. «А ты тогда на что?» «Нет, ну вы видели!» «Поразительное твердолобие!» Эленор присела у могилы на корточки, чтобы тот, кто в ней возился, наверняка расслышал. «Я?» — прошипела всё так же, понизив голос, чтобы никого не потревожить. «Одна-одинёшенька. А ты, как меня уже просветили, больше не силён в исцелении, чтобы помочь, если меня покалечат». Внезапно выпрямившийся в могиле в полный рост бывший белый маг одарил её таким говорящим взглядом, что Эль от неожиданности дёрнулась, инстинктивно желая увеличить расстояние между ними, и некрасиво плюхнулась задницей прямо на землю. Блеск, просто блеск. Другой вопрос, кто тянул её за язык? Сама же недавно рассуждала, что из-за потери дара можно и сойти с ума от горя и желать наложить на себя руки. «Так зачем дёргать тигра за усы?» — спросил бы отец. «Где её сострадание?» — покачала бы головой мать. Тейджи продолжал прожигать её немигающим взглядом. Вечером Эль показалось, что у него светлые глаза, то ли серые, то ли голубые, но сейчас, при искусственном освещении, они выглядели совершенно чёрными и бездонными, как колодцы. «Ты или помогаешь, или проваливаешь» выдал бывший маг безапелляционно и снова взялся за лопату. «Помогать копать?» — огрызнулась Эленор. Она сомневалась, что удастся подняться не кряхтя, как старушка с больной спиной, поэтому осталось сидеть, где упала. Во всяком случае, ей хотелось верить, что хотя бы сидеть у неё получалось с достоинством. Впрочем, Тейт уже на неё не смотрел. «Помогать никого не пробудить!» — ответили ей из глубины могилы, и Эль прикусила язык. «В общем-то, прав. Что толку уже сотрясать воздух?» Если бросить на полпути, уже не факт, что никто не нападёт на них по дороге к воротам. «Пока никого», — сказала она уже почти миролюбиво, — «но тут такое творится». «Что?» — не понял тот и снова высунулся наружу. «Жесть, что?» — в сердцах ответила Элинор, для наглядности округлив глаза. Но так как собеседника слепил светлячок над её головой, она не была уверена, что он заметит её мимику. Кажется, понял, хотя бы не стал спорить или ещё что-то спрашивать. Многозначительно хмыкнул и вернулся к работе. Не бойся Эль кого-нибудь потревожить, она вполне могла бы помочь ему магией, но предпочла пока что затаиться. Да и тратить резерв в таких обстоятельствах было недальновидно. Зловещие огоньки и сгустки тьмы так и притягивали взгляд.